Пондиона мучило раздвоение, прежде всегда ясных его стремлений. Он обнаружил в себе неведомое ранее противоречие, и это испугало его. Здесь, с неудержимой силой звала его жаркая, как само солнце Африки, юнная, как цветущая после дождей степь, мощная, как широкий поток власти жизни. Там были все самые светлые его мечты о великом творчестве, но разве не сама красота в образе темнокожей дочери африканских степей стояла перед ним близкая и радостная? Так не похожи были и Рума и Тесса, они совсем разные, и всё же в обеих жила одна и та же достоверность прекрасного. Тревога Пандиона передалась девушке. Она приблизилась к нему, и певучие слова чужого языка нарушили тишину леса. Ты наш золотаглазый, я танцевала танец великой богини, предок принял дары. Голос Ирумы замер. Длинные ресницы прикрыли глаза. Девушка крепко обняла Пандиона за шею и прильнула к нему. У молодого Эллина потемнело в глазах. Отчаянным усилием он отстранился. Она подняла голову, рот её по-детски приоткрылся. Ты не хочешь жить здесь? Ты уйдёшь с товарищами? Удивлённо спросила Ирума, и Пандиону стало стыдно. Пендён нежно привлёк к себе Ируму и подбирая подходящие слова, усвоенные из языка её народа, пытался передать ей великую тоску по родине, по Тессе. Голова Ирумы запрокинулась вверх на широкой груди молодого Эллина, её глаза погрузились в золотистое сияние его глаз. Зубы обнажились в слабой улыбке. Ирума заговорила, и в звуки её слов была та же нежность, та же ласка любви, которая опьяняла Пандиона в устах Тессы. "Да, если ты не можешь жить здесь, тебе нужно уйти". Девушка запнулась на последнем слове. Но если я и мой народ хороши для тебя, оставайся золотоголазой. Подумай, реши, приходи. Я буду ждать. Девушка выпрямилась, гордо закинув голову. Такой же серьёзной и строгой видел её Пандион во время танца. С минуту молодой Элен стоял перед ней, затем, внезапно решившись, протянул к девушке руки. Но она исчезла за деревьями, растворившись во мраке лесной чащи. Исчезновение Ирумы поразило Пандиона, как тяжкая утрата. Элен долго стоял в мрачном лесу, потом побрёл наугад сквозь золотистый туман поляны, борясь с желанием броситься вслед за Ирумой, разыскать её, сказать ей, что любит, что останется с ней. Ирума едва только скрылась от пеньона за деревьями, пустилась бежать, легко перепрыгивая через корни, проскальзывая между лианами. Девушка мчалась всё быстрее, пока совсем не выбилась из сил. Она, тяжело дыша, о остановилась на берегу спокойного водоёма, тихой заводи, расширявшейся средь речки. Яркий свет ослепил её, тело обдало жаром после мрака и прохлады леса, и Рума сквозь слёзы увидела своё отражение на гладкой поверхности воды и невольно осмотрела себя всю в этом большом зеркале. Да Она красива. Но значит, красота ещё не всё, если чужеземец золотоглазый, храбрый и ласковый хочет уйти от неё, значит, ему нужно ещё что-то. Но что? Солнце садилось за холмистой степью. Касая голубая тень лежала у порога хижины, где сидели Кидога и Каве. Потому, как беспокойно зашевелились оба друга, Пандион понял, что итрук и негр давно уже ждали его. Потупившись, молодой Элен подошёл к друзьям. Кави встал, торжественный и суровый, положил руку на плечо друга. Мы хотим говорить с тобой. Он и я. Итрук кивнул в сторону ставшего рядом кидога. Ты не пришёл на совет, но всё решено. Завтра мы уходим. Пандион отчатнулся. Слишком много событий произошло за последние 3 дня, и всё же молодой Элен не думал, что товарищи будут так торопиться. Он сам спешил бы не меньше, если бы если бы не было и Румы. Во взглядах друзей молодой Элен прочитал осуждение. Необходимость на что-то решиться, давно точившая душу Пандиона и бессознательно отбрасывая им в наивной надежде, что всё как-нибудь уладится, теперь приближалась. Как будто стена опять заградила доступ к радостному миру свободы, той свободы, которую на самом деле желали лишь в мечтах Пандиона. Он должен решить, останется ли он здесь с Румой или навсегда потеряв её, уходит с товарищами. Жить, не имея никакой надежды снова увидеть её, когда его и Руму разделит необъятное пространство. Ужасное навсегда горело в сердце Пандиона раскалённым углём. Но если он останется здесь, то это будет тоже навсегда. Только в соединённых усилиях 27 человек, готовых на всё, даже на верную гибель ради возвращения на родину, была возможность одолеть пространство, держащее их в плену земли. Значит, если он останется, то он навсегда потеряет родину, море, Тессу, всё то, что поддерживало его и помогло очутиться здесь. Сможет ли он жить здесь, слиться с этой приветливой, но всё-таки чужой жизнью, когда не будет с ним верных и испытанных в беде на дружбу, которых привычно и незаметно он опирался всё время, и даже без раздумья, всем сердцем Пандион почувствовал ясный ответ. А разве то, что он оставит друзей, спасенный и вновь ставший сильным благодаря им, не будет изменой? Нет, он должен идти с ними, оставив здесь детей. половину сердца. И воля молодого Эллина не выдержала испытания. Он схватил за руки товарищей, с тревогой наблюдавших душевную борьбу, отражавшуюся на открытом лице Пандиона, и принялся умолять их не уходить так скоро. Теперь, когда они свободны, что стоит им прожить здесь ещё немного, лучше отдохнуть перед дорогой, лучше узнать незнакомую страну? Кидога заколебался. Негр очень любил молодого Эллина, Этруск нахмурился ещё сильнее. Пойдём туда, здесь чужие глаза и уши. Кавив толкнул Пандиона в темноту хижины и, выйдя, вернулся вновь с угольком. Он зажёг маленький факел. При свете ему казалось, легче будет убедить сметённого друга. "На что ты надеешься, если мы останемся?" строго спросил Этруск, и его слова врезались в душу Пандиона. "Если ты потом всё равно уйдёшь, Или ты хочешь взять её с собой? Нет. Мысль о том, чтобы Ирума пошла с ними в бесконечно далёкую и сумную дорогу, даже не приходила на ум Пандеону, и он отрицательно покачал головой. "Так да ты непонятен мне", жёстко сказал Итруск. "Разве другие наши товарищи не нашли себе здесь девушек по сердцу?" На совете никто из них не колебался. Что выбрать женщину или родину? Никто не подумал остаться. Отец Ирумы, охотник, думает, что ты не пойдёшь с нами. Ты понравился ему. Слава о твоей храбрости прошла в народе. Он сказал мне, что хочет принять тебя в дом. Неужели ты покинешь нас, забудешь родину ради девчонки? Пандион опустил голову.